8. верно, на первый взгляд, показалось мне местом не особенно уютным. Сильно темное полуподвальное помещение. На втором этаже его находятся комнаты для постояльцев, там есть и окна. Но таверна освещена лишь парой уцелевших, тусклых светильников лампад по углам, благодаря которым посетители заведения все же могут рассмотреть содержимое своих мисок. Неплохой свет также дает пламя очага, но все, кто садится поближе к нему – оказываются словно на подиуме. Их видит вся таверна, в то время как оказавшиеся рядом с огнем посетителей не видят уже никого. Плюс в заведении оказалось очень шумно. Судя по всему, в нем гуляют моряки из галер, и денежки на виновых карманах все еще водятся. Не пройдя и двух шагов от входа, я замер, охваченный сильными сомнениями. Нас всего четверо, причем казак Микола не факт, что впишется в разборку, коли что пойдет не так в то время как гуляющих и подвыпивших моряков десятка-два так точно наберется. Ведь любой неосторожный взгляд, толчок или слово могут стать причиной совершенно ненужной нам драки. Драки с совершенно непредсказуемым результатом. Я уже было вернулся в сторону двери, намереваясь покинуть таверну и двинуть караван сараю, шашлык и плов. Но тут за спиной раздался восторженный возглас. «Сеньоре!» Я невольно оглянулся на источник звука, чтобы увидеть в полутьме таверны спешно приближающегося к нам человека, одетого почище и опрятнее присутствующих здесь же моряков. Я ни разу не специалист по одежде средневековых генуэзцев, поэтому никак не могу идентифицировать куртку итальянца. Может быть, камзол или какая-нибудь кота? Нет, серьезно. На этом известные мне термины заканчиваются. Это все-таки не броня. Но, повторюсь, выглядит незнакомец чище и опрятнее прочих. Между тем неизвестный, поравнявшись с нами, успел заговорить. Заговорить на татарском, и после короткой запинки Алексей начал переводить. Этот господин-купец представился каким-то там Марко, спрашивает, не мы ли привезли на продажу груз пушнины. Теперь я уже с большим интересом посмотрел на марка Немолодого дебелого мужчину с заметными залысинами и сединой, выцелевших на голове волосах и бороде. Однако же, как быстро разносятся вести в порту Азака. После чего, немного подумав, ответил «Да, мы привезли меха с Руси, но торговые дела я предпочитаю вести на торге, когда становится ясно, сколь справедливо предложение заморских купцов. Сейчас же мы желали подкрепиться с дороги, не утруждая себя разговорами о ценах». Итальянец, выслушав перевод моего персонального телохранителя и толмача, лишь любезно улыбнулся, после чего с готовностью посторонился, сделав приглашающий жест рукой. Фрязь говорит, что будет рад угостить путников с дороги, и приглашает в менее шумную часть таверны, где трапезничают не простые вои, а торговые гости. «Ответь ему, что мы благодарим за приглашение, однако же, повторюсь, желаем пока лишь только поесть, не обсуждая торговые дела». Пора и мгновение спустя Марка с готовностью закивал, вновь сделав приглашающий жест рукой. «Фрязь говорит, что мы его гости, и что нашу трапезу никто не побеспокоит». ну раз так. «Хорошо, веди». Итальянец с радушной, но какой-то неестественной, я бы сказал, просто дежурной улыбкой, провел нас в дальний конец залы. И ведь, скорее всего, лишь присутствие купца позволило избежать нам драки с матросней. Наконец наш новый знакомый предложил подняться наверх по незамеченной мной ранее лестнице, скрывающейся в дальнем отходу углу, поднявшись по которой мы оказались на втором этаже, где также стоят столы. Сидящая за ними публика выглядит куда как чище и опрятнее, а за каждым столом горит по толстой восковой свече. Как видно, вип-зал для своих, располагающийся отдельно от гостевых комнат, вход которым с противоположной стороны таверны. Ну что же, неплохо. Я благодарно кивнул купцу, после чего проследовал со товарищами к одному из пустующих в углу столов, в то время как Марка, стерев дежурную улыбку с лица, Уже погнал в нашу сторону местного служку, безусого парня, лет четырнадцати. Последний же, приблизившись к нашему столу, Бойко заговорил на татарском. Алексей с усмешкой перевел. «Рыбу предлагает. Копченую осетрину, визигу, черную икру». При упоминании о рыбе, безмолвствующий до этого Андрей невесело хмыкнул, в целом передав наш общий настрой. «Скажи, что на рыбу после плавания мы просто не можем смотреть. Мясо хотим, и быстро, и горячего». И хлеба, да, свежего хлеба». Алексей перевел, и Слушка тотчас ответил. «Говорит, что есть колбаса татарская, крабяная, и колбаса конская, казе называется. Также есть горячая каша. Еще предложил сыр и вино». «Понятно, вина не нужна, но если есть квас или взвар какой, или греческая вода фруктовая, пусть также подадут. Сыр с удовольствием оценим». Слушка, приняв заказ, удалился от стола, А я обратился к миколе с неудовольствием посмотрев тому прямо в коре глаза. — Слышишь, казачья, ты куда нас привел? Если бы не этот Марко, мы бы уже наверняка рубились с флязями. Но Микола лишь виновато и развел руками. — Простите, братцы, сам не знал, что сегодня так шумно и бойко будет. Мы-то в таверне нечастые гости, да все больше днем бываем. А днем половина столов свободны, и здесь не так шумно и хмельно. И потом, если бы и не генозец... «Мы бы здесь и не остались, верно?» Я вынужденно согласился с казаком, в то время как последний, чуть наклонившись в мою сторону, негромко добавил. «Учить купца торговым делам я не стану, а все же марка этот вовсе не городской нобель. Он хорошую цену вряд ли сможет предложить, зато потом перепродаст мех втридорого. И за нашу трапезу он заплатит немного, а вот коли вы уступите ему куни и шкурки за предложенное им серебро, то после марка озолотится на перепродаже». «Да понятно это все. Ты лучше скажи. Сам ведаешь, сколько сейчас стоят наши меха, если просить за них по справедливости». Казак, однако, лишь смущенно покачал головой. «Давно уже сюда купцы с Руси не приходили. Да и далек я от торговли мехами. Скажу лишь, что ты правильно решил продавать их на торге. Так хотя бы услышишь все предложения от Фрязей, а там и определишься по цене». Я согласно кивнул, про себя подумав, что на торг завтра отправлю Славку, Одного из помощников нашего кормчего, немного следующего и в делах торговых. У парня ясная голова, грамоте и счету он обучен. А значит уж как-нибудь сумеет определиться с продажей куниц. Ну и потом, сколько бы он ни выручил и как бы ни прогадал, все одно это лишь прикрытие, наша легенда. Между тем служка уже вернулся, неся служащий ему под носом короб с едой. Два круга колбасы, один из которых буквально пугает черным цветом, Круг пахучего белого сыра, наверняка овечьего, причем его довольно резкий запах я услышал на приближении к столу. Четыре глубокие глиняные миски, груболепкие лепки, без всякой росписи, с какой-то кашей, да кувшин с неизвестным напитком. И круг пшеничного, ароматно пахнущего свежей выпечкой хлеба, еще теплого, с хрустящей корочкой. Плюс комплимент от шефа, пара головок репчатого лука и несколько зубчиков уже очищенного чеснока. Услужливо разложив блюда на столе, официант поспешно удалился, а сидящий неподалеку Марка с учтивой улыбкой поднял кружку «Мол, пью в вашу честь». Вернув купцу поклон, я коротко помолился, по обыкновению русичей осветив еду, после чего решительно придвинул себе миску с кашей и кувшин с неизвестным напитком, разлив его по кружкам присутствующих. Наконец, попробовав его, с легким и приятным удивлением отметил «Яблочный взвар, да сладкий, не иначе с сахаром». Да, в тайне переплелись кухни со всех сторон света, ну, прилегающих земель так точно. Допустим, фруктовая вода, под классификацию которой попадают и соки, и морсы, и компоты, весьма популярна у ромеев, чье влияние здесь, в северном Причерноморье и даже при азовии все еще достаточно сильно. Вон в соседнем Крыму по-прежнему существует готско-греческое княжество Феодора, а на Святой Софии, в Константинополе, все еще возвышается православный крест. Да и на малоазиатском побережье Черного моря раскинулось Трапезунское царство. Все эти осколки некогда могучей империи Ромеев, хоть и обречены, но пока еще не пали под натиском османов. С другой стороны, русичам, в том числе и казакам, известны взвары аналог компотов. Жаль только, что кваса здесь не подают. А вот предложенная нам колбаса, и кровяная, и конская казы, это уже блюдо степняков. Хлеб, он где угодно хлеб. Но главная фишка принесенного нам каравая, ну, помимо свежести заключается в том, что он пшеничный. Не ржаной, со всякими примесями, а вот именно благородный пшеничный. Впрочем, здешние места еще в античность были этакой житницей Греции. И пшеницу в регионе выращивают по сей час, в товарных масштабах поставляя на Балканы и даже в Италию пшеничную муку. Да-да, теперь уже муку, вспомним о мельницах равно как адонскую кубанскую и азовскую рыбу. Наконец, каша, судя по всему, чечевичная, довольно простое блюдо генуэзцев, предназначенное отнить не для благородных. Но моряхам и всяким наемникам сойдет. Сойдет и торговым гостям с Руси, потребовавшим горячего как можно скорее. Однако же именно на Руси, насколько мне известно, чечевица пока еще не получила широкого распространения. Ее к нам в XIV веке вроде как только завезли. И мне за время моего короткого пребывания в Рязанском, Нижегородском княжествах и на Вятке чечевица пока не встречалась. Так что откушаем деликатеса. Ну что сказать, каша разварилась вовсе не в ноль до состояния этакого супа-пюре, коим я привык в прошлой жизни. Нет, мне предложили чуть жестковатую цельную крупу, по вкусу похожую скорее на переваренный горох, но в то же время сдобрили ее сливочным маслом и подсолили. После долгого соляного голодания в пути мне показалось даже, что пересолили. Но соль добавили не только в кашу, но и в хлеб, и в пахучий мягкий овечий сыр. Кстати, его насыщенный, тягучо-сливочный, горьковато-солоноватый привкус очень даже понравился. Расхрабрившись, я также отрезал себе кровяной колбасы, готовой к тому, что ее натуральный вкус может отдавать кишками. Но нет, непривычно, конечно, но весьма неплохо. Вообще, степная кровянка... Считается довольно дешевым блюдом и готовится из субпродуктов. Хорошо промытая кишка, конская или баранья, заполняется кровью убитого животного, кровью, смешанной с солью, сухими степными травами или чесноком. Также в смесь может добавляться молоко, после чего ее хорошо взбалтывают и заливают в кишку, завязывают и варят. Эту колбасу можно запросто сварганить и в походе, оттого она и неизменно популярна у степняков. Ее невозможно сравнивать с привычной мне колбасой. По консистенции больше похоже на рулет с плотным таким паштетом и мясной оболочкой. Но ведь вкусно же. Впрочем, попробовав казы, я понял, что кровянка — это вот реальная еда бедняков. Потому как благородный вкус рубленого реберного мяса, смешанного с салом или курдиком, специями, чесноком, солью, да плотно утрамбованного в натуральную оболочку — все тот же кишечник бедной коняшки — И, наконец, сваренного. Короче, это отдельная песня. Кстати, казы можно и закоптить, и завялить, но тогда она становится очень жесткой. А вот в вареном варианте, хоть и хранится куда в как меньше, но на вкус просто пальчики оближешь. Особенно после карасиной диеты на протяжении нескольких недель. «Позови-ка Опробовав все блюда нашей трапезы, я понял, что такое харч вполне себе годен в пищу и наверняка способен порадовать моих ратников. Так что, когда официант подошел к столу, я попросил Алексея перевести Еда вкусная, нам все понравилось. Позови хозяина таверны, нам нужно заказать еды для моих людей. служка кивнул, после чего быстро удалился вниз на первый этаж. И не прошло и пары минут, как он уже вернулся с местным трактирщиком, ожидаемо дородным и немолодым мужчиной, поприветствовавшим нашу компанию учтивым поклоном. Уважаемый, «Мне нужно накормить сорок с лишним человек, а это одиннадцать котелков с кашей, по 11 кругов колбасы обоих видов, еще 11 кругов сыра и столько же караваев хлеба. Все это надо отправить на пристань с моим человеком. Впрочем, если у вас не хватает людей, то я пошлю за своими носильщиками, они перенесут еду к причалам. У вас хватит запасов на мою команду?» Выслушав перевод Алексея, Трактирщик согласно закивал, после чего озвучил уже свой вопрос. Вскоре его перевели. Говорит, что тотчас распорядится поставить большой котел с кашей, а также продаст остатки той, что мы сейчас едим. Сыра ему хватит и хлеба тоже. Разве что хлеб будет напополам заржанным и не столь свежий. Колбасы столько не наберется, но есть хорошая копченая грудинка. Я согласно кивнул. «Годится. Мне послать за своими людьми?» Парай секунд спустя я получил ответ от Толмача, пообещав себе, что обязательно выучу татарский. «Да, но он предупредит нас ближе к готовности каши. Спрашивает также, готовы ли мы сразу заплатить за еду?» Я ухмыльнулся, после чего обратился к служке. «Позови Марко». Сметлевый официант, услышав имя Генуэзца, не стал ждать перевода и мигом метнулся к столу купца. Последний не заставил себя ждать. сеньора «Алексей, спроси, в какую сумму обойдется покормить нашу команду?» Трактирщик, выслушав мой вопрос, быстро облизал губы, и в глазах его промелькнуло какое-то шельмоватое выражение. Выслушав его ответ, дружинный покачал головой. «Шесть серебряных дирхем просит. Не ли?» Я не стал отвечать владельцу заведения сразу, обратился уже к Марка. «А ты, дорогой друг, за сколько возьмешь бочонок воска?» Генуэзец, делан равнодушно, пожал плечами, после чего раскрыл ладонь, показав пять пальцев. «Ладно, отдаю воск за 6 а тебе плачу 5 Идет?» Оба итальянца, быстро переговорив друг с другом, согласно кивнули, после чего удалились от нашего стола, пусть с не особо довольным видом. Впрочем, знаю я такую породу. Скорее всего, ужин обеих команд будет стоить примерно четыре серебряных. А вот бочонок с воском наверняка не меньше восьми. «Ну и пусть, торговался я больше для вида. Настоящее же дело-то у нас совсем иное, и касается оно вовсе не торговли. Кстати, о делах. Скажи-ка, Микола, а торг, ну или базар, как он у вас называется в Азаке, здесь только один?» Казак неопределенно качнул головой. «Миновые торги, на которых мы рыбу продаем, находятся в дальнем конце пристани, но там все больше по мелочи, в основном съестным и торгуют». А вот воска меха вам действительно лучше на базаре продать. Там хорошую цену дадут. Да и не только фрязи. Шкурками кунец могут заинтересовать и восточные купцы. И они могут предложить вам даже больше генуэзцев. Вот как. А есть ли у них парча? Продается ли на базаре шелк?» Микола утвердительно кивнул «С восхода и полуденной стороны чего-то только не везут. Да, шелков и парчи в Азаке всегда хватает. Как и пряностей, и даже булаты привозят». — Понятно. А караван-сарай, про чайхану которого ты говорил, он единственный в городе? Ну, — но почему же? — Нет, не единственный. Но караван-сарай для торговых гостей и знати стоит отдельно. А вот для погонщиков скота, возниц, что с купцами следует, наемных воинов для их охраны, те располагаются на дальнем конце града. Я согласно кивнул. — Выходит, что и купеческий караван-сарай находится рядом с базаром. Наверное, и склады с товарами рядом стоят, чтобы удобнее было продавать. Казак согласно кивнул головой. И тогда я решил вновь сменить тему разговора, опасаясь, что дальнейшие расспросы о восточных торговцах породят ненужные подозрения. Скажи-ка, Микола, мне еще вот о чем. Много ли наших людей, кое их татары с Руси угнали, нынче в полоне держат? Говорят ведь, что в Азаке большой торг невольников, и что русичей на нем не счесть. «Мне бы завтра узнать, где их держат, да посмотреть на несчастных. Интерес не праздный. Наш епископ Игнатий просил обо всем разузнать. И коли все получится, я уже к осени вернусь с несколькими судами и серебром христиан из рабства выкупать». Микола заметно посмурнел, после чего ответил чуть севшим голосом. «Да кого здесь только не держат. За базаром с конца, где торгуют. Есть целых три людских загона». И каждый едва не на тысячу человек. Пока что лето, ночи теплые, так что невольники под открытым небом, почитай, и живут. Очень много там черкесов, но хватает русичей. Ясно. Ну, приходи завтра утром на пристань. Проводишь нас до караван-сарая, а после покажешь рабские загоны. Может быть, завтра уже кого из несчастных смогу выкупить.